«Удачный поворот», — тихо произнес мелкий. «Показания свидетелей не совпадают. Давай, док, читай до конца, но не так быстро». Доктор опять издал булькающий звук, вытащил из кармана платок и вытер глаза. Кашлянул, как бы изменяясь, и продолжил чтение. Похоже было, что он с трудом фиксирует взгляд на строчках текста. «Похищенный ребенок...» Единственный сын Брента Гейлинна, президента директора Общества Акционерных Инвестиций, его жена Сильвия в девичестве Терренс, единственная дочь Ричарда Теренса, президента карчин Каппер Траст. В последние месяцы здоровье двадцатидвухлетней миссис Теллин оставляла желать лучшего. Тес поступила к ней на службу более года назад. Говорят, что это красивая брюнетка, хорошо сложена, стройная. Рост около 165 сантиметров. В момент похищения была одета в пальто зеленого цвета с воротником из черно-бурой лисы. Тэли четырех лет, волосы очень светлые, глаза голубые. Была одета в брюки серого цвета и свитер темного цвета. Мистер Бренд Геллиан уполномочил нас напечатать следующее послание. Поберегите Терри. Мы готовы, если возможно, договориться с похитителями. Розыск ведет лейтенант Герич. Здесь и фотографии напечатаны, закончил доктор. Милч вырвал газету из его рук. Через плечо Милча Ред увидел фото седоблазого мужчины, красивой улыбающейся женщины, и большеглазого веселого мальчугана. — Ну, теперь ты понял, как обстоят дела? — тихо сказал Милч, не сводя угрюмого взгляда с Реда. — Понял и даже слишком хорошо, — ответил задумчиво Ред. Он посмотрел на напряженное лицо девушки, на мальчика, спящего на ее руках, на доктора, уставившегося на свои пальцы, на Милчи, сквозь приоткрытые серые губы, которого виднелись неровные зубы, на Дэни верхом на стуле, с потухшей сигаретой в Неожиданно Рэд осознал, что Рик стискивает ему руку. Он повернулся к Милчу. «Убирайся отсюда», — сказал он спокойно. «Забирай всех». И отваливая. «Пошел в задницу!» Одобрительно заорал Вашингтон и забил крыльями. Милч опустил правую руку в карман. Его погашенные глаза опять спрятались. Среди жирных маленьких руководствовался. «О, ясно, что я не живу «Уважающий Прохопион, ты должен помочь нам!» «Мы на это очень рассчитываем!» А выбора у тебя нет. Я сказал, убирайтесь. Повторил подавшись вперед и шав огромной гулаги. Осторожнее. Это было произнесено спокойным, безразличным тоном. Мимч лопнул себя по оттопыленному карману с револьвером. Мы не собираемся здесь устраивать тракту. Зачем? Слышал, что ты сказал. Я не похоже на Но чтобы следить от сон, не может быть уличен. Но здесь еще немного задержимся. Большими шагами он весь комнату поднял красную пожарную машинку, сделанную из дерева, и принялся с любопытным миром свадьбы. Надо же. Обхладный кусочек деревяшки. А этот щу... не понимали, о чехсотливых детей. Он швырнул игрушку на пол и сильно ударил по ней на бой. Машинка ударила со стену, вскочила и оказался в ногу рейка, который поднялся на смешливую уголку и на лице. Выбросите из головы вашу затею в нас в это дело. Рэп был не возмутим. Доктор уронил свои орехи и теперь на четвереньках, чертыхая, пытался их отыскать. Милч тихо стоял на толстых колбах Острый подбородок был лежат мощный в мощной груди, светлый взгляд был обращен в пустоту. А вас никто не заставляет. Нам только нужно здесь укрыться на время. Место отойдя. Тут явно успех.